2870 год от Великого Исхода, девятый день месяца Бепря. Арция Груока. Вторую кварту с моря дул влажный ветер, казавшийся ледяным, но на деле принесший оттепель. Снег намок, осел и начал отливать синим. Тяжелые слоистые облака, казалось, лежали на голове, делая и без того короткий зимний день еще короче. Когда они спустились с холма, Эдмон оглянулся на ланже, над главной башней которого реяло отцовское знамя, и отчего-то захотел повернуть, но быстро подавил этот порыв. Еще не хватало. Так он еще лет десять будет слушать дедовы побасенки Большое дело – пригнать назад в замок пять десятков подгулявших стражников. Какими бы пьяными те ни были, слово отца для них закон. И ведь он никогда ничего для этого специально не делал, так же как раз и Анри Мальвани. Интересно, что в Мунте? Неужели Жозеф и в самом деле рискнет напасть? Вряд ли. Отец считает его трусом, но трусом умным и хитрым такой никогда не подставит собственное брюхо. А жаль, война с Эфраной – это то, что делает рыцаря рыцарем. Интересно, если с луменами будет покончено весной, когда отец с Анрией возьмутся за Эфрану? Летом или год подождут? Мансиньор, Эдмон, словно проснувшись, уставился на рыжего сержанта. «Что случилось?» «На дороге что-то неладно». Мародеры, похоже. Бедняга Клод не загулял у подружки. Он честно пытался защитить фураж и лошадей, но силы оказались неравны. Обузников просто расстреляли из арбалетов и бросили на дороге. Несколько человек, не погибших сразу, пытались обороняться, но их задавили числом. Судя по следам, мародеров было человек сорок, и они совсем не таились, видимо, по случаю праздников. То ли полагали, что пропавших не хватятся до завтра, то ли были малость подгулявшими и оттого наглыми. Как бы то ни было, убийцы, прихватив все подчистую, отправились прямо по эльтской дороге. Небо было чистым, и следы тяжело нагруженных саней четко виднелись на утоптанном снегу. Эдемон прикинул, что разбойники опередили их не больше, чем на пару ор, и сержант с этим согласился. Вообще-то бросаться в погоню не следовало. Лучше всего было выслать разведчиков, проверить, не болтается ли в округе еще кто-нибудь, и отправить гонцов в ланже, но Эдмон этого делать не стал. Разбойников не так уж и много, они явно не ожидают подвоха, и в конце концов, ему уже давно пора попробовать на вкус настоящего боя. Отец был на полтора года младше, а уже участвовал в осаде Макженты, да и братец Филипп третий год при Рауле. А чем он-то хуже? И потом... Тагере гордились тем, что на их землях добрые люди были в безопасности под охраной мечей своих сюзеренов, а тут прямо в разгар зимних праздников в сердце севера какие-то мародеры грабят герцогский обоз. Эдмон не сомневался, что не пройдет и двух ор, как с негодяями будет покончено, а потом потом он упросит отца отпустить его с Филиппом и Раулем в Гаэлизу и дальше, к фронтерской границе.